сколько прошло времени с момента падения в беспамятство швед, не смог определить даже приблизительно. Ожил. Лайк приподнялся на кровати, опиршись на локоть. Николаевич потряс головой и сел ровнее. До этого он в кресле полулежал. Фу. А вроде да, ожил. Лайк выглядел нехорошо. Словно выяснил что-то Очень и очень неприятное. У Арика было абсолютно непроницаемое лицо, тоже верный признак плохих вестей. Что такое? насторожился Швед. Беда, дружище, мур просказал Лайк. Тбой, правда, управлял кто-то посторонний во время свалки? Да. Швед побледнел. Одно дело догадываться о постороннем воздействии на твою личность, на твоё поведение и совсем другое знать. Знать наверняка, что ты марионетка, что ниточки тянутся куда-то вверх, и тому, кто находится там наверху, не составит никакого труда дёрнуть за любую из них. И вот ты уже не принадлежишь себе. Ты улыбаешься там, где нужно плевать в лицо, или бить, не раздумывая, лезешь в драку там, где лучше потерпеть и выждать, несмотря ни на что. Кто? Чёрные Не знаю, ответил лайк. Не могу понять. Почерк, который не в состоянии разобрать даже я, и метод, о котором я только слышал, давным-давно в Египте, в Хомунаптре, и потом ещё раз в Венеции. В смысле, свет никак не могу взять в толк, о чём говорит шеф. Тобой управлял не маг, спокойно расшифровал ранее сказанный Шереметьев. И я бы даже сказал не конкретный иной. Такое впечатление, что тобой управлял сам сумрак. Швед наморщил лоб, но от этого сказанное Лайком отнюдь не стало понятнее. Как это? Лайк воздел взгляд к потолку и раскинул руки в стороны: "Не знаю, мол. Смотри, Арик, И ты всё тоже вникай. Начнём с самого начала. Первое. Артур Заволон не рискнул соваться в Питер самолично. Он очень сильный иной, но при этом весьма любит, так сказать, каштаны с огня чужими руками. Поэтому я ехал в Питер заранее готовый к тому, что тут всё обстоит далеко не так просто, как было обещано. Давно понятно, я не ошибся. Второе. Тройной патронаж Это все, разумеется, красиво и торжественно, но на деле означает лишь одно. Ни светлые, ни инквизиция, толком не осведомленные о творящемся здесь. Реально. Тройной патронаж применяется исключительно, когда заинтересованным сторонам в одиночку лезть в самое пекло страшно, и одновременно есть риск прошляпить что-либо важное. Отсюда и наблюдатели, всё время вертящиеся рядом. Третье. Высшие иные заинтересовались Питером только сейчас. 35 лет никому до этого города не было ни малейшего дела. Стало быть, в последнее время тут произошло нечто потенциально способное принести выгоду, но при этом однозначно небезопасное. Всё, что у нас имелось перед выездом эти три вывода, ну и небольшая зацепка, чёрный Как мы себя повели? Да именно так, как и следовало умным и дальновидным дозорным. Во-первых, не стали форсировать события по наиболее ожидаемому сценарию. Во-вторых, стали совершать много бессмысленных с точки зрения заинтересованных наблюдателей действий. А также действий, на первый взгляд, глупых и недопустимых. Совокупный результат? Информация. Ну-ка, Арик. Попробуй вычленить самое важное из того, что ты знаешь. Только коротко и внятно. Арик ненадолго задумался. По-моему, самый важный вывод из всего случившегося можно озвучить так. За черными стоит некая сила, природа которой неизвестна ни нам, ни светлым, ни инквизиции. Цель всех по отдельности... выяснить природу этой силы и не дать ничего выяснить конкурентам. В идеале поставить эту силу себе на службу. Так лайк запладировал. Браво, Арик. При твоём уровне информированности прийти к такому выводу и так быстро, я не зря возлагаю на тебя большие надежды. Швед с лёгкой завистью поглядел на приятеля и соседа по югам. Арик Всегда был сильнее его, не только за счёт возраста. Для начала Арик был просто умнее. Наверное, именно поэтому Турлянскому сейчас аплодирует один из сильнейших магов Украины, а над Шведом всего лишь проводит эксперименты неведомая, обнаруженная в Питере сила. Швед. Тебе нечего добавить относительно той феминки, с которой ты и Рублёв сцепились? продолжал экзаменовать подчинённых лайк. Швед задумался. Направда насильнее для такого возраста. Осторожно начал он спустя несколько секунд. Если только она не сотворила мощную иллюзию и не притворилась малолеткой, что возможно, ибо она сильнее, например, Арика или Иракле. По крайней мере, мне так показалось. Она выглядела действительно сильнее тебя, Арика и даже Иракле. Но никаких иллюзий не наводило, сообщил лайк. Но я не о том. Кто она? Я об этом спрашиваю. Тёмная чародейка, пожал плечами Швед. По-моему, только дикая и немножко странная. Что-то в ней и от ведьмы было, вроде бы. Турлянский при этих словах бросил быстрый взгляд на приятеля. Сходится под это же лайк. Аре кто же определил чёрных девиц как получародеек, полуведьма. Ну а теперь послушайте, что по этому поводу думаю я. Да и не только я. Зовулон, Гессер, фон Кисель и Хена убежден думают так же. Есть как минимум один способ, посредством которого возможно почти мгновенно из слабенькой чародейки сделать ведьму впечатляющей силой. Хотя бы на время. Причём навыки чародейки новоявленной ведьмы не утратит, напротив, сохранит и приумножит, причём на качественно ином уровне.